Глава 49. Адам Морган. Скотт хочет мне помочь? Не удивлён. Если он действительно не верит, что я убил её, а он не должен, потому что я, чёрт возьми, этого не делал, тогда как человек, потерявший женщину, которую он любит больше всего на свете, Скотт не должен останавливаться ни перед чем, чтобы привлечь к ответственности истинного виновника. С другой стороны, Скотт, как известно, позволяет своему характеру брать над ним верх, и он мудак. Было бы удивительно, если бы такой кусок дерьма притворился, что верит мне. Просто чтобы вернуть доверие департамента и в то же время ещё глубже погрузить мою голову под воду своим ботинком. Однако эта дерьмовая реальность такова, что нищие не могут выбирать. И прямо сейчас скот — это всё, что у меня осталось. Но должен ли я делать это с собой? Мой разум почти достигает состояния окончательного просветления, поскольку я способен удерживать в нём две противоречивые мысли одновременно. С одной стороны, я знаю, что надежда — единственное, за что я могу цепляться, и единственное, чего у меня нельзя отнять, так что я должен держаться за неё изо всех сил. Но, с другой стороны, я не наивен. Я знаю, что мои шансы невелики. Зачем мучить себя, заставляя думать, что есть что-то, чего нет? Как будто одной половине меня рассказали секрет о моей неизбежной кончине, и вместо того, чтобы предупредить другую половину держаться подальше, я разрабатываю план, который приведёт нас обоих к гибели. Мне приходит в голову ещё одна вероятность. Что, если скот и есть убийца? Что, если всё это сумасбродное поведение, распущенность, поведение вдовца является одновременно прикрытием для правды и удобным выходом для страха и эмоций, пронизывающих его? Как у животного в клетке. И если это так, то я даю ему ещё больше боеприпасов, чтобы использовать их против меня. Я привёл его... К единственному человеку, который был готов помочь мне раскрыть правду. За мной застрявшим здесь никто не смотрит. Ребекка. Скотт может выследить её, избавиться от неё так же легко, как он избавился от Келли. Хотя на данный момент я в любом случае облажался. Кого волнует, что происходит снаружи? Всё, что я могу сейчас сделать, это просто сидеть и ждать. А может и нет.